Глава 2. Наконец наступил день свадьбы, в канон зимнего солнцестояния. Местный священник объявил дату, благоприятной для проведения церемонии. Приглашены были все жители острова, и праздник должен был продлиться от рассвета до заката. Но солнце не всходило зимой, поэтому пировали с часа отлива до прилива, а потом до следующего отлива. Сначала подали закуски и роскошные основные блюда — квашеную сельдь, пирог с каракатицей, мясо тюленя, запечённое в морской соли, фрикасей из мяса кита, скальных устриц и морских ежей, приготовленных прямо в панцире. Затем вынесли десерт — великолепный торт в форме китобойного судна с раздутыми парусами, с такелажем из белой глазури и мачтой из зелёного дудника, росшего на острове. Желая разогнать тьму, люди зажгли тысячи свечей, и они заливали светом всю церковь от алтаря до нефа. Невеста надела платье и шапку, сшитые из шкур бельков, и тюленей, нежных и белых, как первый снег. Шелки провёл этот день в мучениях и полной растерянности. Казалось, всё здесь причиняло ему душевную боль и приводило в уныние, Его тошнило от собственного наряда из шкур белых волков с материка. Но наряд невесты был в сто раз хуже. А ещё хуже то, что он не понимал, почему так остро реагирует на одежду и еду, к которым все остальные относятся совершенно спокойно. Он даже не притронулся к большинству блюд, приготовленных на праздник, и лишь утолел голод парочкой устриц и морских ежей. Отчего-то сырая еда не вызывала у него того же отвращения, что приготовленное. Голова у него гудела от боли, и всё тело ломило, хотя он не пил вина. Китобой заметил, что его зятю не по себе, и сказал, «Не переживай, терпеть осталось недолго. Мне тоже не по вкусу все эти празднества. Нам с тобой куда лучше на море, чем на суше. Ничего, скоро отправимся в плавание, будем охотиться на тюленей и моржей». Он увидел, как Шелкев встревожился. И со смехом добавил, «Эх, был я когда-то совсем как ты, юным да глупым. Только море меня изменило, сделало из меня настоящего мужчину. И из тебя сделает, вот увидишь. Я уж за этим прослежу». Он налил себе ещё Эля, а Шелке опустил взгляд, едва сдержавшись, чтобы не поёжиться от поднявшегося в его душе ужаса. Мать Флоры, как отец, пребывала в прекрасном настроении. Она хохотала и танцевала, задрав юбки, словно дикая ведьма на шабаше. А Эля пила больше всех, даже больше своего мужа. На ее шее блестели серебряные украшения, а лицо все ярче заливала краска. И она громко пела «Трижды ура жениху и невесте! Морскому народу трижды ура! И трижды ура сундуку из кедра! Всему, что в приданное дева брала!» Никто не прислушивался к словам её песни. Никто, кроме старушки, прибывшей с материка. Её не звали, не приглашали и не заметили в пёстрой толпе. Однако именно она рассказала невесте про шелки. И теперь, слушая песню своей дочери, поняла кое-что очень важное. Бабушка Флоры посмотрела на мрачного жениха с убранными назад волосами, на невесту в накидке из тюленьей кожи, с волосами цвета красного золота, виднеющимися из-под небольшой шапки и обрамляющими лицо, словно корона, и увидела под свадебным платьем из шкур бельков тайный блеск серебряной цепочки с ключом, который немедленно узнала. Старая, как сами шхеры, старуха с трудом поднялась со скамьи и подошла к молодоженам. Шалки на мгновение взглянул в ее глаза, темные, сияющие полные древнего задора, и они напомнили ему о ком-то, но он не мог понять, о ком именно. Сердце его сжалось от странной тоски. По потерянному другу ли, по родимым ли местам, этого он не знал. «Какая красивая пара!» сказала бабушка. «Даже король и королева зелёного рая, куда уходят лучшие моряки, «С вами не сравнились бы». «Я сама сшила одежду на свадьбу», — сказала Флора с ясной улыбкой, хотя в душе она слегка побаивалась бабушку и переживала, что та проговорится, о чём не следует её жениху. «Да ты всегда ловко управлялась с иглой». «Ну, а теперь принеси старухе вина из кувшина. Всё-таки издалека к тебе приехала. С этим ты тоже ловко управишься». Флора нехотя пошла за вином, оставив бабушку наедине с Шелки. На секунду их глаза встретились. Его — тёмные, как море в шторм, и её — тёмные, как сердце народа. «Скажите, мы знакомы?» — спросил юноша. «Сомневаюсь», — ответила старушка. «Хотя, возможно, я отчасти виновата в том, что с тобой случилось». Если так, мне искренне жаль. Удача в любви — это не всегда то же, что удача в браке. Знала бы я это много лет назад, Так не спешила бы сеять во внучке семена своих знаний. Теперь они проросли, но вкус их, боюсь, будет горек. — Не понимаю, — пробормотал Шелке. — Разумеется, — отозвалась старушка. Но некогда я знала мужчину твоего племени, Путника с синей соляной тропы. Он был красив и потерян, как ты, И тоже с невестой. Призвали его слезы, соль морская, И серебром он скован был. Призвание нашел в предательстве и крови, Спасение он в кедре отыскал. Шелки понял лишь то, что она знала кого-то похожего на него, и с надеждой воззрился на свою собеседницу. Он не говорил, с каких земель прибыл, не называл своего клана. Старушка покачала головой. То было очень давно, и с возрастом всё забывается. Но ты вот что заруби себе на носу, юноша. Не зря это называют брачными. Узами. Тут вернулась невеста с глиняным кувшином и строго на неё посмотрела. «Моя бабушка любит рассказывать всякие сказки. Историй в голове у неё больше, нежели ума. Ты не слушай её пустые росказни. Лучше потанцуй со мной. Мы ведь с тобой самая счастливая пара на островах». С этими словами Флора увлекла шелки за собой, оставив старушку наедине с её мыслями. «Глубокими, как океан», И холодными, как середина зимы.